мистер Пиквик взял стул и газету, но вместо того, чтобы читать, поглядывал поверх нее и рассматривал дельца. Это был тип пожилого человека, прыщеватого, сидящего на растительной диете, человека в черном фраке, темных панталонах и коротких черных гетрах. Тип человека, который, казалось, был неотъемлемой частью своей конторки и не превосходил ее ни умом, ни сердечностью. Через несколько минут явился мистер Додсон, полный, осанистый, суровый на вид человек с громким голосом, и разговор начался. — Это мистер Пиквик, — сказал Фог. — А, вы ответчик, сэр, по делу Бардла Пиквик, — спросил Додсон. — Да, сэр, — ответил мистер Пиквик. — Итак, сэр, что вы предлагаете? — Да, — сказал Фог, засовывая руки в карманы панталон и откидываясь на спинку стула.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 Фок только это и успел выговорить, когда его остановил Додсон». «Мистер Фок, сказал Додсон, — «говорить буду я». «Прошу извинить меня, мистер Додсон», — сказал Фок. «Что касается оснований иска, сэр», — продолжал Додсон надзирательным тоном, «вы должны спросить свою собственную совесть и свои собственные чувства». «Мы, сэр, руководствуемся исключительно заявлением нашего клиента». «Это заявление, сэр, может быть правдивым или лживым».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 Если вы действительно не повинны в том, что вменяется вам вину, то вы более несчастливы, чем можете себе представить. Что скажете вы, мистер Фог, по этому поводу? Скажу то же, что и вы, с недоверчивой улыбкой ответил Фок. Первоначальный приказ, сэр, продолжал Дотсон, был выдан правильно. Мистер Фок, где наша книга первоначальных приказов? Вот она, сказал Фог, протягивая квадратную книгу в пергаментном переплете. «Вот запись, — продолжал Додсон, — Миддлсекс, Марта Бардл, вдова против семера Пиквика. Размер убытков 1500 фунтов, Додсон и Фокс со стороны инститции, августа 28-го 1830-го. Все в порядке, сэр, все в полном порядке». Додсон кашлянул посмотрел на Фога, который тоже сказал «в полном». Затем оба посмотрели на мистера Пиквика. «Должен ли я это понимать так?»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 — ответил Дотсон. — Во всяком случае, мне кажется, миссис Бардла особенно настаивала, — заметил Фог, взглянув на Додсона, что она не уступит ни одного фартинга. — Несомненно, сухо отозвался Дотсон, — ибо иск только что учинен, и не следовало допускать, чтобы мистер Пиквик пошел на компромисс, даже если бы он к этому склонялся.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 Среди них находился тучный, краснолицый пожилой человек, сидевший в отдалении против мистера Пиквика и привлекший его внимание. Тучный человек курил с большим увлечением, но после каждой полудюжной затяжек вынимал трубку изо рта и поглядывал сначала на мистера Уэллера, а потом на мистера Пиквика. Затем он погружал в кружку часть физиономии, какую могла вместить кружка в кварту, И снова бросал взгляд на Сэма и на мистера Пиквика. Затем он делал еще с затяжек, с видом глубоко задумчивым, и взглядывал на них снова. Наконец тучный человек, положив ноги на скамью и прислонившись спиной к стене, начал без конца дымить, разглядывая сквозь дым вновь прибывших, словно решил изучить их досконально.